Татьяна Мастрюкова «Бабушкины соседи по кладбищу» Читает Ирина Обрезкова Село заселено, петухи не поют и люди не встают. Русская загадка Я пришла в прошлую субботу на наше кладбище, а с бабушкиным участком что-то неладно. Вообще-то кладбище довольно безопасное место, если, конечно, вы пришли сюда с благими намерениями. Проверка собственной храбрости, кстати, под них не подпадает, уж извините. В остальном, как там мы в детстве декламировали, кладбище открыто для живых навек, заходи скорее, всякий человек. Заложено наше кладбище было как моровое, в разгар бушующей чумы в XVIII веке. После усмирения страшной болезни, сильно сократившей население города, необходимость в большом количестве погостов отпала. Потенциальных покойников столько не набиралось. Но нашему кладбищу повезло. Его решили оставить. И небольшое, даже тесное, оно продолжает существовать, уже ничем не напоминая об истории своего основания. Из Чумного оно превратилось в купеческое. Купцы не жаловали вычурные надгробия и скульптуры, предпочитая скромные обелиски из черного гранита, без эпитафий и украшений, зато дату рождения и смерти указывали с точностью до дней и даже часов. Обычно крестьян, которым не суждено было вернуться домой из города живыми, по традиции сохранявшейся аж до первых лет советской власти, хоронили при дороге, ведущей на их родину. Так на старых городских кладбищах собирались своеобразные землячества. На нашем — Сергеево-Посадские и Ярославские уроженцы. «Считай соседи». На кладбище мы всегда ходили вдвоем с бабушкой. Наверное, поэтому мысленно я всегда называла родные могилки бабушкиным участком. Сначала я ходила с бабушкой, потом к бабушке. К бабушке – покоинке. Одна пересадка с красной линии на оранжевую, потом минут десять по мосту через железную дорогу, и мы на месте. Если прочертить линии от одного родственного захоронения до другого – а потом до третьего, то выходит треугольник, острым концом указывающий на церковь или сразу на выход с кладбища. Такая своеобразная стрелка, не ошибешься. Есть и другие ориентиры. У Козловых надо свернуть налево, напротив — Малавины, а палешневы наши соседи по бабушкиному участку. Могильные участки чем-то похожи на дачные. Как бы странно это ни звучало. Даже не дача, а садовое некоммерческое товарищество с шестью сотками нанос, домишками, огородиками и яркими цветочными грядками за плотной стеной заборов, состряпанных из всего, что смогла применить хозяйская смекалка. Тут и приваренные основы панцирных кроватей, и обрезки труб, и кованые оградки, сквозь которые вылезают наружу плети малины и смородины. А над ними, над ничейной общей территорией, нависают яблоня, облепиха, вишня и ирга и эти плотненькие ряды участков разделены узенькими улочками, где едва проедет Запорожец или Жигуленок, зато бесстрашно гоняют на великах ребята, приехавшие на каникулы. А забор вокруг СНТ прочно отделяет своих от чужих, тех, деревенских, которые постоянно проживают вокруг оплота дачного отдыха и труда, и, по слухам, так и норовят проникнуть в святая святых через наглухо запертую калитку на задах участков, которая всегда ведет в какой-нибудь лесок, пугающий и одновременно притягивающий дачную ребятню. Так и здесь, разве что без ребятни, живой ребятни. Ты знаешь соседей, ориентируешься на захоронение и идешь будто по дачному поселку. Свернули у Анисиных, никак забор не поправят. Направо от Петровых. Помнишь мертвых родственников тех, кто убирает соседние могилки? Но и они для тебя запоминаются не по именам, которыми представились, если вообще представлялись, а по тем, что выбиты на памятнике. Что это именно кладбище, а не садовое товарищество, напоминают разве что редкие эпитафии в качестве путевых знаков. Те самые, которые не жаловали купцы. Вот потомственный дворянин с некоторой издевкой вещает проходящим мимо живым. «Прохожий, остановись! Обо мне грешном помолись!» Я был как ты, а ты будешь как я. Научившись читать, я при первом же посещении кладбища вместе с бабушкой с большим удовольствием вслух прочла эту надпись и без устали декламировала ее нараспев, пока бабушка, даже не поднимая головы и продолжая убираться на нашей могилке, не пообещала, что потомственный дворянин непременно лично придет поблагодарить меня за хорошую память и умение читать. Очень действенно и педагогично, что тут сказать. Я до сих пор прохожу мимо этой могилы молча, чтобы не провоцировать, хотя уж казалось бы. Но с некоторыми соседями только так. За отсутствием дачи бабушка выращивала рассаду для дедушки. Все эти бархатцы, анютины глазки, колокольчики, клубнику. Даже кусты сирени и чубушника выбирались бабушкой в свое время с особой придирчивостью, чтобы цвели попышнее и подушистее. Искусственные цветы тоже приносились каждый раз новые, и покупались они заранее, а не в попыхах на развале у кладбищенских лоточников. Клубника всегда растет здесь крупная, сочная. Но ягоды с кладбища есть было ни в коем случае нельзя. Они принадлежали исключительно тем, кто здесь погребен. Все, что приносилось на кладбище для украшения, что росло на кладбище, что покоилось на кладбище, всегда оставалось на кладбище. Таков порядок. У любого места должен быть хозяин. Тот, кто следит за порядком и отвечает за исполнение правил и имеет полное право наказать нарушителей. У леса это леший, у водоемов водяной, у дома домовой, у садового товарищества председатель, а у кладбища первый и самый последний покойник. По крестьянским представлениям, первый схороненный на кладбище считается хозяином кладбища, а уж каждый новый — охранник, Приворотник до следующего покойника. На нашем кладбище трудно определить хозяина. Вполне возможно, что хозяев была не одна сотня погребенных в одной чумной могиле. Да и приворотники не задерживаются. Как не придешь своих навестить, всегда в церкви кого-то отпивают. Впрочем, знания эти никому сейчас не нужны. Разве что колдунал. «Кладбищенская магия самая сильная», — говорила бабушка. «Землей с могилки полного тески можно излечиться». Ее используют и воры для усиления своего противоправного ремесла. Любовные привороты делаются с использованием веток кладбищенских деревьев — липы, клена, тополя. А уж страшные заклятия на смерть, напрямую связанные с общением с покойниками, накладываемые на предметы еду и питье, считает такое частое явление, что не успеешь ягодку сорванную с могилки в рот отправить, уже обречен, и ничем тебе не помогут никакие врачи. Для кого же тогда оставляли все эти конфеты, пасхальные яички и даже печенье? Такие красивые, привлекательные аппетитные, но после бабушкиных слов вселявшие в меня только ужас. Папа утверждал, что для бездомных. Мол, съедят и помянут добрым словом покойного, с чьей могилки полакомились. Только вот ни разу, даже в лихие времена, никаких бездомных на нашем кладбище я не видела. И бабушка только фыркала на папины объяснения. «Только не говорите ребенку, что это мертвецы сами пируют», предостерегал ее мой папа, и она опять фыркала. Но то, что она не спорила с папой, при этом не опровергая его слова, почему-то убеждала меня в наихудшем сценарии. Едят мертвецы, а оставшиеся прибирают себе колдуны. Хорошо еще, что я знала и соблюдала правила, а значит, ничего мне не грозило. И еще я видела кладбищенских крыс, устраивающих норы в заброшенных могилках. Они тоже никогда не голодали. И причина их безбедной жизни вовсе не так ужасна, как можно заподозрить в первую очередь. Мертвецов им есть совершенно необязательно, если вы об этом подумали. На самом деле, обычай оставлять еду на могилах, чтобы ее могли забрать неимущие и нуждающиеся, очень правильный. Но сейчас он уже утратил первоначальный посыл. Это я узнала, став постарше но и тут бабушка постаралась со своими байками добыличками. Да на нашем кладбище есть одна могила, совсем непримечательная, обычная, но я всегда внутренне сжимаюсь, когда вижу аккуратно вывешенные на оградке пакетики с конфетами и особенно с печеньем. Хотя здесь похоронены совсем незнакомые люди, они все равно в силу обстоятельств воспринимаются как соседи, как знакомцы, бабушкины соседи. Бабушка очень скупо рассказывала о своем детстве о деревне, в которой родилась. Но зато, если уж что-то вспоминала, то на меня это, как понимаете, производило неизгладимое впечатление. Благодаря своеобразным бабушкиным спонтанным воспоминаниям я, к примеру, никогда не ем плесневилую пищу, даже если у фрукта тронут только бочок, если точечка на корочке, которую легко срезать и выбросить, когда очень жалко из-за такой, казалось бы, ерунды выбрасывать весь продукт. Сейчас я уже научилась справляться с приступами паники когда по недосмотру укусишь булочку, а по вкусу понимаешь, что не напрасно пишут срок годности, даже если внешне вроде бы все в порядке. Любой овощ с едва наметившимся потемнением на кожуре немедленно отправляется в мусорку, как и батон хлеба, даже если есть сомнения по поводу белой паутинки на корочке, что это просто мука. Самая обычная мука. Такой хлеб никогда не пойдет на сухарики. Банка вкуснейшего варенья не спасется простым снятием верхнего слоя а экзотический фрукт с большим трудом добытый в сезона, так никогда и не будет мною попробован. Потому что на целое семейство бабушкиных однодеревенцев, так она их называла, непривычно для моего уха, и фыркала, когда я поправляла на односельчан, не село у нас, а деревня, колдун наслал порчу, от которой половина домочадцев умерла, а выжившие остались без рук и ног. Бабушка называла их по прозвищу отца семейства, щербатый а потому все в семье ходили под общим наименованием — Щербатенки. А фамилия их была как раз та же, что и на могильном памятнике, про который я упомянула. Щербатенки эти жили не то чтобы бедно, но особым достатком похвастаться не могли. Жена Щербатова родила пятерых детей, младшему из которых на момент событий было чуть меньше года, и, кажется, это была девочка. Все они, несмотря на вспыльчивый нрав Щербатова, Он ввязывался во все драки и вообще предпочитал решать любые проблемы кулаками, за что и сам был неоднократно бит, потерял передний зуб и приобрел кличку. Ничем особо не болели. Крепко спали и с аппетитом ели, когда было что. Вот однажды соседи Щерботенков услышали дикий вой из их дома. Орала средняя дочка, лет тринадцати. И этот крик невыносимой боли был вовсе не потому, что родители решил поучить ее уму-разуму. Вскоре к сестре присоединилась еще одна девочка, на пару лет младше, и кричала она по той же причине. У здоровых внешне детей ужасно болели ноги, так что невозможно было терпеть. Никакие методы лечения и облегчения не приносили даже в малой мере. тихо носилась по соседям, собирала советы, как дочкам помочь, поскольку сама лично уже не справлялась, а потом и сама свалилась, и бегать уже не могла. И вот уже все семейство, включая младенца и престарелую мать Щербатова, валяется по лавкам, как сильно опившиеся. Сонливые, рыгающие, едва держащиеся на ногах, плохо соображающие. И решили бы, что чего хватили лишнего, если бы не возраст первых заболевших. И от пьянства не бывает кровоточащих язв на коже. И не начинает чернеть, а потом и отмирать ноги. И все это в течение нескольких дней. Не будет гнить человек как снаружи, так и изнутри, судя по доносившемуся изо рта несчастных, тошнотворному смраду. Тут деревенские и вспомнили безобразную историю со старым Ермолаем, когда Щербатый крупно с ним повздорил. Дело дошло до драки, во время которой Щербатый сильно накостылял старику, за что деревенские единодушно осудили его. Был бы поумнее, мог бы ограничиться только словесной перепалкой. А если уж совсем свербело в одном месте? Мог бы просто толкнуть Ермолая в лужу, что само по себе унизительно, а не начинать охаживать вдобавок руками и ногами. А старик-то, избитый до черных синяков, так и не оправился от побоев. Захворал и помер в скорости. Но все же не так быстро, чтобы щербатый не смог оправдаться. Ермолай, мол, приставился от старости, все остальное совпадение. А что до драки, так он первый начал и первый же ударил, причем палкой своей. Я не знаю, почему родственники Ермолая не обратились в милицию, но предполагаю, что из опасения, что единственного кормильца в многодетной семье не стали бы судить по всей строгости закона, ограничившись разве что штрафом и общественными работами. Но справедливости они хотели, поэтому вместо правоохранительных органов пошли прямиком к колдуну, причем не из своей деревни, а из соседней. Может, среди своих не нашлось тех, кто согласился бы наводить столь серьезную порчу на смерть. А чужому было все равно. Тут не надо забывать еще, что, по словам бабушки, все эти ведуны и колдуньи постоянно друг с другом соперничали и не упускали случая поддеть конкурентов по магическому искусству, показывая свое превосходство над ними, при этом стараясь у себя в деревне особо не гадить, чтобы разгневанные соседи не учинили расправу, опять же, без привлечения милиции. Пока с семейством Щербатого не случилось это несчастье, заказчики и исполнители молчали, а после уже и скрывать стало нечего. Причем родственники старого Ермолая, судя по всему, не ожидали столь сильного эффекта и потому не стали утаивать детали, надеясь, что другие ведуны могут исправить ситуацию. А вот тот черный колдун, напротив, наслаждался славой и ничуть не сожалел о содеянном. Увы, никакие магические методы не помогли, Колдуны и ведуни оказались бессильны перед наведенной на щерботенков порчей, а привезенный из единственной оставшейся в округе церкви священник, тщательно расспросив больных и осмотрев помещение, в приказном порядке заставил вызывать фельдшера, хотя и молебен провел, и дома светил. Представьте себе, если одни не стали обращаться в милицию в поисках справедливости, вместо этого прямиком отправившись к сообщнику потусторонней силы, то и другие в первую очередь обратились туда же, хотя дело было совсем плохо. Врачи застали страшную картину. Первая заболевшая и самая младшая девочки вместе с их бабушкой уже умерли, а остальные члены семьи, включая самого Щербатова, потеряли одну или обе ноги, отмершие вследствие гангрены конечности просто отпали. А у Щербатихи к тому же начали отказывать руки. Какое страшное и несоразмерное проклятие настигло всю семью. Убило младенца и ни в чем не повинную девочку. Сгубило старушку, и изувечило оставшихся в живых. Когда я первый раз слушала эту жуткую историю, то даже расплакалась от ужаса. Представила, что ведь и родительскую семью моей бабушки могло постигнуть такое кошмарное несчастье. Ведь у нее отец, мой прадед, по ее рассказам тоже не отличался добрым нравом. Колдун Бабушка избегала называть его по имени и даже по прозвищу, словно он до сих пор мог каким-то образом навредить. По его словам, навел порчу на смерть, око за око, зуб за зуб, на мешок муки. Неизвестно, как расплатились с ним родственники старого Ермолая, что он так легко пожертвовал для своих черных целей целым мешком драгоценного продукта, который в те голодные времена был буквально спасением от смерти, и вот, ирония, сам стал ее носителем. Неизвестно уже как но через третьи руки эта мука попала в руки щербатова может быть его подбили на якобы кражу потому как о происхождении ценного мешка отец семейства не спешил рассказывать даже жене из этой муки и хлеб пекли и блины и кисели с кашами варили а щербатый еще подгонял быстрее быстрее не храните мол условия такое ему поставили да кто ж сопротивляться будет начали дружно и много есть насытились да слишком скоро Колдун, сказала моя бабушка, действительно навел порчу, и даже врачи с его утверждением согласились. Вот только ничего потустороннего в этом факте нет. Все дело в плесневелом зерне, мука из которого стала настоящей отравой. Сейчас причины этого явления известны, но раньше и медики затруднялись с постановкой диагноза. А плесень отравляла организм, разъедала гангрены и превращала в яд материнское молоко, и никакие лекарства не могли спасти отведавших зараженные ее спорами продукты. Во время голода и неурожая плесни и зерна вынужденно шли в пищу бедняков, на корм скоту, и очень часто это заканчивалось столь же жутко. Колдун удачно сбагрил испортившееся зерно, получив и нужную ему славу, и прибыток от заказчиков. «Так только тот мог поступить, кто с нечистым, знается», убежденно говорила бабушка. И если человек не замечает, что пища испорчена, то это тоже нечистый же ему глаза отводит. Вот такие были у бабушки однодеревенцы. Может быть, даже какая-то родня, потому что в деревнях все друг другу в той или иной степени родня. Так что я после таких рассказов радовалась, что никого из них не знаю и ни с кем из них не общаюсь. К тому же создавалось успокоительное впечатление, что кроме бабушки практически никто оттуда и не дожил до наших дней уверены, что однофамильцы Щербатенков на нашем кладбище никакого отношения к бабушкиным однодеревенцам не имеют, и уж точно их поминальные печенье и конфеты куплены в обычном магазине и ничего в себе не несут, кроме благочестивого посыла. Но если ты знаешь печальную историю семейства Щербатова, то ничего у них съестного брать никогда не будешь, даже если нужда заставит. Они, конечно, не из одной с бабушкой деревни, да только все равно считайте теперь ее соседи. А раз соседи, то и отношение к ним поневоле другое. Запоминаешь совершенно ненужные подробности и про их жизнь, и про жизнь их детей, и про смерть их детей. Мой прадедушка, которого я знаю только по рассказам, тот самый, чья могила неизвестна, утеряна, в семилетнем возрасте потерял всех родных, единственным выжив после тяжелой болезни. На похоронах мальчик не пролил ни слезинки, а потом уже взрослым, Рассказывая о тех трагических событиях, непременно начинал посмеиваться. «Вот, пригласили мальца на унылую свадебку, а я не пришел». Кто говорил, веселый, малый, оптимист, кто обвинял в черстости и осуждал. По мне, так бедный ребенок, в одночасье ставший круглым сиротой, радовался, что обманул смерть, а сам факт присутствия на похоронах своих родителей, бабушки и тетки — где его вдобавок заставили каждого из родных покойников поцеловать на прощание, просто стерся из его памяти. Будто и не было ничего. Будто бы маленький мальчик так и остался дома, забившись в щель между лавкой и сундуком, спрятавшись от смерти, отставших вдруг чужими соседей, расхаживающих в страшных черных одеждах по его дому, точно по-своему. Его там не было. Он перехитрил их всех. В детстве смерть что-то очень далекое, тебя не касающееся и не существующее. Кажется, что с ней можно договориться, провести ее, заболтать, ускользнуть незаметно, пока она отвлеклась. Кажется, что ты бессмертен, что с тобой ничего не случится, как не случалось раньше. Детские могилки особенно царапают этой неожиданной несправедливостью. Эти милые фотографии с бантиками, иногда в зимних шапочках, Последний снимок, сделанный во время семейной прогулки или снятый школьным фотографом для общей фотографии класса, первый Б, с маленькими игрушечками среди искусственных цветов, даже если с тех пор прошло 40 лет. Значит, приходит к ним мама или папа, к своему сыночку Ванечке, к своей милой любимой Аленушке. На одной очень старой, со стертыми от времени надписями могильной плите долго-долго лежал красный пластмассовый самосвал. Жутко было предполагать, что это подарок для кого-то под плитой. Уж больно старинная и заброшенная она выглядела. Вероятно, игрушку принес с собой мальчишка, чтобы не скучать в то время, пока взрослые прибирают непонятную ему клумбу, и забыл там же, где играл. Может быть, там много лет, а то и век назад был положен под землю такой же непоседа, который с радостью воспринял гостя с игрушкой. Что живой мальчик игрушку забыл легко понять а взрослые, вероятно, не стали возвращаться за потеряшкой, точно так же рассудив. Если осталось, значит, так надо. Покойник-то не просит, а свое возьмет. Помню, какая-то незнакомая старушка подловила меня у такой могилки с игрушками, которые я рассматривала, пока бабушка отвлеклась, и доверительно сообщила, что маленькие детишки не понимают, что умерли, и часто плачут, ищут маму. Не надо их отдельно хоронить. Только кому-нибудь, чтобы предыдущие покойники успокоили, утешили. Среди своих детей от людей. И если такой плач услышишь, то не нужно пугаться. Только пожалей и мысленно приободри. А если у них с могилки игрушечку заберешь, они обязательно придут возвращать свое. Добрая такая старушка. Откуда только они берутся со своими советами, стоит только ребенку остаться без присмотра. Но вот тоже по-соседски, будто и не чужой тебе вовсе детеныш, на одном кладбище родные похоронены. Говорили, что могила родителей моего прадеда соседствовала с последним приютом девочек-сестричек, которых съел волк. Похоронили, что осталось, обрывки платьюшек да обглоданные косточки. Ушли в лес за грибами, недалеко вроде, и не первый раз, и не вернулись. И будто бы мать их, почерневшая от горя, Вспоминала, что накануне жаловались ее доченьки на одинаковый кошмар. Идут в сад, а из кустов, из темной глубины, радостный жаркий шепот. «Мясные девочки! Мясные девочки!» Отмахнулась тогда, не придала значения. А они ушли и не вернулись. Только через неделю, как поиски прекратили, совсем случайно одна старушка наткнулась сначала на брошенные корзиночки с почерневшими уже грибами, а потом уже на растерзанные останки под ракитовым кустом. Какая жуткая деталь. Будто бы колыбельная проволчка воплотилась в жизнь таким ужасным образом. Ухватил за бочок, утащил под ракитовый кусток. Схоронили то, что осталось от малышек, а осталось немного, ошметки шметке в одном гробу, в одной могилке. И как-то быстро земля на ней заросла травой, сорными цветами. Наверняка эту ужасную историю про дедушку и рассказывал, как обычно похохатывая, что счастливо избежал страшной участи съеденных сестричек, а уж его-то никто не звал из-за кустов мясным мальчиком. А вот соседскую девочку, чья тетка была неподалеку схоронена, так тоже позвали, только не во сне, а из тех самых кустов на сестричкиной могилке. Хоть она и не откликнулась, и убежала в страхе, а все равно в скорости заболела тяжело, и в больнице умерла, не смогли спасти. Тоже, считай, сожрал ее. Только не волк, а тиф. А моего прадеда смерть нашла через много лет, когда опять настало очень страшное время, и не было в тот момент никого из близких рядом, и снова ходили по его дому, как по своему чужие люди, и где и как справили дедушкину личную унылую свадебку, никому из родственников неизвестно. Бабушка тоже называла похороны унылой свадебкой, с детства привыкла во сне объясняла если свадьба снится всегда к похоронам смерть всегда в белом саван белый как на свадьбе когда новобрачные для прошлой жизни умирают для новой рождаются над невестой раньше всегда плакали причитали как по покойнице и одновременно смерть воспринималась как возвращение домой потому и гроб это домовина и как хоронили раньше не на кладбищах а в собственном жилище под полом так и покойник переезжает со двора то есть из избы, в дом, в могилу. «Вот в деревнях из-под постоянно какая-то нечисть лезет», — говорила бабушка. «То ли дело в городе, просто красота. Пока доберется из подвала до нашего этажа, может, в какой другой квартире и останется. Но если уж доберется, пощады не жди. Такие вот у нас соседи». Я не могла понять, шутит она так или нет, потому что бабушка при этом улыбалась совсем как веселый продедушка. Только глаза ее совершенно не смеялись. А когда слышу колыбельную про волчка, невольно вспоминаю про мясных девочек, и засыпать почему-то совершенно не хочется. Хотя они не наши соседи по кладбищу, наверное. Тут никогда невозможно быть уверенным, что однажды вы не станете соседями, и, как бы это сказать, не встретитесь. Как-то в одном курортном городке возвращались мы к себе в снятое обиталище с подругой и ее маленькой лет четырех дочерью. Дело было уже под вечер, надвигались сумерки, а нас совершенно случайно занесло на местное кладбище. Просто оно было по дороге, и так вышло, что мы решили на него зайти. Собственно, почему бы и нет? Такое случается в душных сумерках южных городков. Дочь подруги восприняла место вообще как парк, только без аттракционов, и терпеливо шла с нами, даже не капризничая но в какой-то момент начала обеспокоенно озираться, а потом и вовсе потянула нас обеих к себе и шепотом поинтересовалась. «Зачем за нами дядя все время следит?» На кладбище в тот вечер практически и людей-то не было, кроме нас троих, двух молодых женщин с маленьким ребенком. Вопрос про шпионящего дядю прозвучал как гром среди ясного неба. Мы с подругой быстро обернулись и очень сильно напряглись. Он действительно следил за нами полускрытый кустами, растущими между могильными памятниками, расслабленный, ничего не стесняющийся и не боящийся. Этот мужчина средних лет, в кепочке, сдвинутой на затылок, в спортивном костюме, засунувший руки в штаны с лампасами, он просто стоял за кустами и жадно смотрел на нас, не издавая ни звука, не шевелясь. Как долго он простоял так? Шел ли он за нами раньше или мы попались ему здесь? Я почувствовала, что сердце начинает колотиться где-то у самого горла. «Кто вы такой? Что вам надо?» Подруга, как настоящая мать, схватила дочку на руки и теперь оценивала степень опасности. Правда, голос ее предательски сорвался и прозвучал совсем не угрожающе и несерьезно. Мужчина молчал. Я уже была готова поклясться, что он шевельнулся, будто собираясь шагнуть к нам, как вдруг догадалась. Этот мужчина никогда не сдвинется с места. Могильный памятник из темного мрамора слился с сумерками, а кусты, чуть колышимые легким ветерком, создали обманчивую игру теней. Уж не знаю, чем руководствовался заказчик, решивший увековечить память умершего именно этой прижизненной фотографией, да еще выполненной в полный рост. Исполнитель постарался. Лицо на камне вышло как живое, даже, кажется, объемное, и тоном светлее основного фона. Своеобразное решение. Но факт остается фактом. Выглядело все это, как притаившийся в кустах маньяк, спрятавшийся среди могил в ожидании жертвы. Мы, конечно, засмеялись, обрадовавшись неожиданному спасению, стали наперебой объяснять малышке, что это всего лишь памятник, изображение. Она внимательно выслушала нас, отказавшись слезать с маминых рук, и опять уточнила. «А зачем этот дядя следит за нами, если он умер?» Больше мы в таких местах не гуляли, хоть бы они сто раз походили на парке. Дочка подруги еще несколько раз вспоминала про дядю с кладбища, но потом курортная жизнь пошла своим веселым чередом, а встречные дяди были сплошь живые и доброжелательные. Позже я опять совершенно случайно шла мимо этого кладбища, уже, правда, днем и одна и решила нарочно зайти посмотреть на испугавшую нас могилку при солнечном свете. Так бывает в южных городках. Принимаешь спонтанные, странные решения. Памятник я нашла сразу. При дневном свете сразу было понятно, что это никакой не человек, а обычный мраморный прямоугольник, что изображение плоское, однотонное, без изысков, а уж выбор сюжета его пусть по-прежнему остается на совести заказчика. Я прошлась туда-сюда по дорожке, пытаясь под разными углами и с разных точек поймать тот самый, испугавший сначала ребенка, а потом и нас, взрослых, ракурс, ожививший могильный памятник и придавший совершенно обыкновенному лицу такое страшное и голодное выражение. Нет, ничего не вышло. Будто на самом деле в тот вечер кто-то стоял, скрывшись за кустами, слившись с темнотой могильного памятника, и поджидал. Чего и кого? Лучше не додумывать. На всякий случай я больше в сумерках на кладбищах не гуляла, в южных курортных городках. Хотя там много чего бывает. На нашем кладбище тоже есть такие выглядывающие из-за деревьев мужчины. Всегда мужчины. Но у нас они в деловых костюмах, без дополнительных украшений и вставок. Все очень официально. Они все равно похожи на настоящих людей. На тех самых живых людей, которыми были и которые теперь стоят на своей могиле и смотрят на проходящих мимо посетителей кладбища. Нечаянно встретиться с ними взглядом всегда неуютно, хотя такой жутковатый эффект достигается только если смотреть издали. Рядом это просто надгробие, не более того. На самом деле страшнее было встретить того же самого курортно-кладбищенского покойника совсем в другой стороне, на одном сибирском новом кладбище, заросшем густыми в человеческий рост лебедой, чертополохом, крапивой и мятликом, Все они так и норовят ужалить, уколоть, расцарапать и хлестнуть. На кладбище, расположенном буквально на болоте, о чем ярко свидетельствовали глубочайшие лужи, где печально торчали застрявшие газельки, погруженные в жидкую глину по самое брюхо всеми четырьмя колесами, и болотное зловоние, которое ни с чем не перепутаешь. Здесь могильные участки настолько плотно прижимаются друг к другу, что приходится буквально ступать по захоронениям. Простите, чтобы беспокоили, спасибо, что пропустили, чтобы добраться до своих, поскольку с недавних пор это сибирское кладбище тоже мне родное. Вот там он и стоял, точно так же засунув руки в карманы спортивных штанов в этой своей кепочке с жадным взглядом и неприятной ухмылкой, которая, кажется, предназначалась лично мне. Я вздрогнула, нечаянно встретившись с ним взглядом, хотя был очень жаркий и очень солнечный день. И уж эту черную плиту, на фоне которой он был изображен никак нельзя было спутать ни с чем другим, кроме как с надгробием. Однако это был тот самый мужчина. Вернее, покойник. Точнее, надгробный памятник. Нет, конечно, не тот же самый, и даже не близнец, и вообще не родственник, иначе это было бы очень-очень странное и пугающее совпадение. Я не стала с ним общаться даже мысленно, как, например, с обитателями участков, через которые перешагивала просто отвела взгляд и стала продвигаться дальше. Легко можно встретить своего соседа по дому на курорте за много километров от родного города. Мир, как говорится, тесен. А как насчет путешествующих соседей по кладбищу? Подобные монументы есть на разных кладбищах, но посыл их кажется очень языческим. Если не смог унести с собой в могилу власти богатство, то хотя бы так, на картинке. И дорогие часы... И кусочек автомобиля премиум-класса, и расслабленность позы, будто говорящий «Да, я так в булочную за хлебом выходил с роликсами и мерседесами». Все это как глиняные фигурки лошадей и деревянные болванчики, изображающие слуг в могильном кургане какого-нибудь скифского вождя, чтобы после смерти продолжал существовать с привычным прижизненным комфортом. Про них мы тоже знаем много историй, предостерегающих разорителей могил. Впрочем, сравнение с языческими вождями слишком лестно, а народное представление про приворотника не подходит. Это точно не приворотники, что могло бы оправдать их слишком внимательное отношение к живым посетителям. Захоронения давнишние, я специально проверяла даты, смотрела имя, будто бы оно что-то могло объяснить. Ничего оно не объясняло. Абсолютно. Скорее тут работает народное суеверие, ограждающее живых отходячих покойников, которые так сильно были привязаны к каким-то вещам или просто нуждались в них, что готовы приходить с того света и в лучшем случае клянчить, а в худшем угрожать, если не удовлетворят их неисполненные желания. Если им не вернут любимую курительную трубку, деревянную ногу, очки, нужное платье или туфли поудобнее тех, что отправились с ними в гроб. И приходится потом измученным родным придумывать способы отправить посылку с нужной вещью, Либо закапывать непосредственно в могилу, либо, забыв стеснения, ходить по похоронам совершенно чужих людей, чтобы через гроб чужого же покойника послать на тот свет передачку своему умершему. Отказаться никак нельзя, потому что тогда покойник будет ходить ко всем причастным, и к тому, кто не смог положить, и к тому, кто не дал положить вожделенный мертвецом предмет. Поэтому-то был такой правильный на самом деле обычай сразу после смерти раздавать вещи усопшего бедным людям кому они пригодятся, с просьбой помянуть, чтобы и на том свете родному человеку было хорошо и живым приятно. Впрочем, когда я отнесла бабушкину одежду в благотворительную организацию, она мне приснилась недовольная. Куда, мол, торопишься от меня избавляться? Неужели мои вещи тебе так глаза мозолят, мешаются, что ты вообще роешься в моих вещах, когда я еще не ушла? Я во сне оправдывалась, извинялась, поэтому проснулась с неприятным ощущением, что накосячила, поторопилась. Огорчила бабушку даже после смерти. И то, что это всего лишь шуточки подсознания, никак меня не успокаивало. И помню до сих пор это. Я еще не ушла. Это ощущение не до конца ушедших, не такое уж необычное. Недавно, в жаркий солнечный день, когда закрывающие могилки тени от раскидистых деревьев особенно густы и дают благодатную прохладу, я заметила прямо на одном из захоронений Среди сочной, зеленеющей в полумраке кажущейся почти черной травы, прислоненный к деревянному кресту работающий планшет. Он бросался в глаза, такой неуместный и странный, такой неожиданный. И жутко выглядел дурачащийся с монитором мальчик лет 15. Такой живой и веселый. На самом деле стоило подойти совсем близко и наклониться почти сразу, почти, мгновенно. Становилось заметно, что это не планшет, А фотография в самой обычной рамке. Статичное изображение, скорее всего, последнего селфи с телефона мальчика, покоящегося теперь под землей. Мозг дорисовал движение, которого, разумеется, быть никак не могло. А вот свет, исходящий от фотографии, который был похож на мерцание монитора и никак не мог быть отражением солнечного даже в этот жаркий летний день, свет, буквально пробивающийся сквозь траву, объяснить не получалось. В тот же день... На противоположном конце кладбища также случайно взгляд зацепился за другую, точно такую же светящуюся среди полумрака и тени фотографию улыбающегося со своего последнего селфи мальчика, почти ровесника того, первого. Общая ли трагедия унесла их в один год, таких юных, неизвестно. Когда я оглянулась, отходя от первой могилки с планшетом, опять показалось, что мальчишка на фотографии дернулся, махнул рукой. Конечно, это уже была игра теней, ветерок, колыхнувший траву, не более. Вообще, если вы думаете, что призраки являются только в полночь, и потому риск встретиться с ними на кладбище, тем более городском, которое на ночь всегда закрыто минимален, то вы глубоко ошибаетесь. Собственно, ничего не мешает им являться в любое время и в любом месте, разве что не любому человеку, к нашему счастью. Считается, что всякое пограничье, будь то половина дня или половина ночи, перекресток дорог или просто порог, ворота или лестницы, дороги или заборы, реки или мосты, рассвет или закат – все это замечательное время и место для появления потустороннего. Например, то, что люди чаще всего умирают на рассвете в 4-5 часов утра и в 11, и в субботу, совершенно естественно, просто биоритмы и статистика. Вот так и сверхъестественное подчиняется какой-то своей непонятной нам логике своим ритмом. Вспомнилось, что в былые времена таких умерших молодыми, скоропостижно, не в свой положенный срок, то есть не в старости, когда смерть печальна, но неизбежна и естественна, считали в нашей традиции заложными покойниками. Будто бы не уходят они до конца на тот свет, мыкаются между этим и тем миром до тех пор, пока не выйдет их установленный жизненный срок. Иногда и не понимают, что умерли уже. Они чистая сила и рада их в этом подвешенном состоянии подловить и использовать в своих темных делах. Но соседские мальчики с нашего кладбища спят спокойно, уйдя туда, куда им положено. Впрочем, если подумать по народным представлениям, у умершего достаточно повода втянуться обратно с того света, и это могут быть вовсе не предметы, не незавершенные дела и не обиды. Вот, к примеру, нельзя плакать по скончавшемуся, тосковать и звать обратно. Он вполне может откликнуться на зов, только не тот человек, что был при жизни, поскольку человека больше нет, а некое его подобие, на первый взгляд вроде бы неотличимое, но на самом деле не доброе, не то, не все, то ли неупокоенный дух, застрявший на полпути между этим и тем светом, то ли настоящая нечисть. «Непритомники», так их называла бабушка. На нашем кладбище всегда кто-то есть. В любую погоду, в любой сезон, в любое время, когда кладбище открыто для посещений. Не исключаю, что и после закрытия кто-то остается внутри кладбищенской ограды, среди этих извилистых дорожек, старых деревьев, корнями взрывающих землю, раскалывающих и приподнимающих старинные могильные плиты, среди этих заливающихся соловьев и страшно ухающих сов, среди непременных воронов именно воронов, не ворон, каких-то неведомых певчих птиц и пробегающих поперек дорожек местных крысок, несущих в зубках кусочки поминальной еды. Кстати, вы замечали, что на кладбищах, причем любых, даже заброшенных, царствуют именно вороны? Другие птицы редки и даже удивительны. Как-то в Троицкую родительскую субботу я пришла к бабушке, и вдруг на дорожку прямо передо мной порхнул белый космоногий голубь, с настолько ошалел растерянным видом, что сразу становилось ясно, не местный. Таких голубей обычно выпускают молодожены на свадьбу. И я, откровенно говоря, не знаю, что с этими птицами происходит потом. Возвращаются ли они к своим хозяевам или нет? В любом случае, при виде этого несчастного белоснежного красавца на кладбищенской тропинке, определение «унылая свадебка» заиграло новыми красками. Как он там с воронами соседствует, неизвестно. Может, заблудился бедняга. А вот людям не страшно на нашем кладбище заблудиться, в чем я неоднократно убеждалась, когда решалась идти непривычным треугольником, которым всегда ходила бабушка, а думала срезать путь. Ты блуждаешь, блуждаешь, натыкаешься на все более запущенные могилы, на все более старые и странные обелиски, незнакомые совершенно. С фотографий на тебя внимательно смотрят неулыбчивые люди, Чем старше могила, тем суровее лица. Очень внимательно смотрят. Это те самые соседи, которые оценивают любого приходящего. И обычно не в самую лучшую сторону. Кто придумал приклеивать такие суровые фотографии? Неужели нельзя выбрать самую лучшую, веселую? Чем моложе захоронение, тем позитивнее изображение, особенно у ушедших молодыми. Один парень в голос хохочет с надгробия, так рад. Всегда отвожу взгляд от его могилки, проходя мимо. Что-то тревожное есть в его радости. Вот в который раз ты видишь перед собой черную высокую стелу, поставленную над головой несчастного, так не вовремя прибывшего в Китай во время Ихэтуаньского восстания, инженера, чье тело, казнившие его, как и всякого попавшегося на их пути иностранца, повстанцы Хетуани, так и не отдали его родным. «Ты опять здесь!» а между тем голова инженера путей сообщения верховского похоронена совершенно в другой стороне от твоих могил и очень трудно не заметить и случайно наткнуться на стелу но у тебя каким то образом сегодня это получилось уже несколько раз ты начинаешь удивляться как такое небольшое кладбище может быть таким холмистым и запутанным начинаешь медленно волноваться а потом слегка паниковать и в этот момент вдруг видишь какую нибудь совершенно обыденную тетеньку живую современную которая с удивлением глядит на тебя из-за оградки, где прибиралась, приготовившись выносить мусор, все эти сухие ветки, выцветшие венки из искусственных цветов. «Вы третий раз мимо меня проходите. Заблудились, наверное», — участливо спрашивает она, правильно считав твое состояние по выражению лица. И ты тут же видишь знакомый перекресток тропинок, свой тринадцатый сектор со своими знакомыми могилками и родным бабушкиным участком. Вон там купол церквушки, а значит и выход. Действительно, как тут можно заблудиться? Как тут можно испугаться? И фотографии на могильных памятниках все сплошь с улыбками. Счастливые. Ты буквально окружен веселыми лицами, старыми и молодыми, смеющимися со всех сторон, будто бы тебе здесь рады, как тот парень хохотун. Его могилку давно не навещают. Недаром бабушка ходила всегда одним и тем же путем. От козловых налево. Палешневый рядом и милое соседство под одной могильной плитой родных между собой Зайцевых и Львовых. Так много заброшенных могил, и даже не совсем старых. Зимой это не так заметно. Зима уравнивает все могилки, начиная со второй линии от дорожки. А вот летом, когда буйно расцветает сочная крапива, буквально колосится рейнутрия, по зловредности своей равняющаяся с борщевиком, хотя напоминает какой-то бамбук, и всюду зеленеют зонтики сныти, только наступи на нее, как окутает тебя характерный терпкий запах. Заброшенные захоронения видны сразу. Где-то еще сквозь густо разросшуюся сорняковую зелень потухшими разноцветными пятнами проскальзывают всполохами выцветшие искусственные цветы, скорее всего, заботливо поставленные тем, кто сам уже ушел на тот свет, наверное, покоится в другом месте, а обязанности свои правила не успел передать. А может, и некому было. Если удастся разглядеть даты на сохранившихся памятниках, то понимаешь, что двадцати лет достаточно для полного забвения и запустения. К одной из наших могил надо пробираться прямо через чужие захоронения, заброшенные и не очень, идя по самому краешку и переступая заборчик. Зимой, особенно когда снег высокий и рыхлый, пройти совершенно невозможно, если только кто-то до тебя не протоптал тропинку. Тогда шагаешь ровно по следам, Невольно мысленно извиняясь, потому что не видишь, наступил на чужие могильные холмики или нет. С асфальтированной тропинки нашу могилку не видно. Она надежно укрыта накренившимся стволом старого дерева, раскинувшимся чебушником и заслонена несколькими чужими обелисками. Здесь мог бы быть похоронен мой прадед, тот, который при жизни смеялся. И это даже было бы его землячество. Но его последний дом без окон неизвестен. А то, может, тоже заливался бы хохотом с фотокарточки, как тот молодой покойник. Или нет, потому что в нашей родне не принято, чтобы с могилы на тебя кто-то смотрел. Вполне возможно, что прадед вообще похоронен в общей могиле, безымянном, и даже не на этом кладбище. И чьим он стал соседом, мы не знаем. Дом, человеческий, жилой дом, из которого его спровадили на его унылую свадебку, давно уже снесен. На этом месте проложена дорога. Никаких следов. Рядом с нашими могилками есть два захоронения, по которым я всегда невольно ориентировалась, помимо имен на могильных памятниках. Первое давно заброшено, но до сих пор не перешло новым владельцам. Хотя прямо из центра могильной плиты, расколов ее корнями буквально в крошево, растет огромная липа, будто бы вырвавшись из самой могилы, из гроба питаясь соками. Мне на ум сразу приходит старая русская загадка про покойника. Бегунчики бегут, ревунчики ревут, старое дерево несут, в сухом дереве не дышит, не пышет. А тут переродился в липу липовый мертвец, и уже и не мертв вовсе, покуда дерево не спилили. Маленькая я понять не могла. Да как же так удалось на такое огромное, высокое, с толстым стволом дерево нацепить каменную раму? И поверить сложно, что это такая же могила, как рядом. Но тут скорее торжество жизни, самая настоящая жизнь после смерти, и что-то в этом есть позитивное, как бы странно ни звучало. Вот уж у кого точно можно позаимствовать веточку для любовного приворота, ведь и листья-то у липы в виде сердца. Но не для любовной магии растут на кладбищах липы, не только как громоотводы, не только как медоносы, призывающие пчел своим гудением славить Господа вместе вечного покоя. Вполне вероятно, это дерево кого-то держит там, глубоко под землей, не дает вырваться наружу, является спасением и стражем. Обструганные ветки липы, так называемые лутошки, отлично справлялись с охраной от ведьм, вампиров и ходячих покойников, никак не желающих оставить своих живых родственников. Как бы пригодилась такая могучая липа соседям другой нашей родственной могилки? Это не особо близкие соседи. На них не смотришь, с радостью узнавая, наконец-то дошли. Более того, я ни разу не видела живьем владельцев этого захоронения, хотя с некоторых пор мне бы очень хотелось их увидеть, любопытство и беспокойство одновременно. Есть захоронения, которые не представляют никакого интереса даже для некрополистов, поскольку не являются ни слишком старыми, ни какими-то интересными в эстетическом плане, не могут похвастаться близостью к могилам знаменитостей, Стандартная домовина на неглавной кладбищенской улице. Пока была жива бабушка и посещали дедушку мы с ней вместе, я вообще не замечала этих соседей. Они ничем не выделялись среди других, как, вероятно, и мы с нашими родными могилками, не привлекаем внимания незнакомых с нами посетителей кладбища. Ни странной фамилии, ни фотографий, ничего особенного. А потом, пару лет тому назад я пришла навестить бабушку с дедушкой, уже двоих. Когда бабушкин участок действительно стал по-настоящему бабушкиным. И времени у меня было много, торопиться некуда. Мне сделалось грустно, нахлынули воспоминания. Я стала бесцельно бродить туда-сюда, смотреть на захоронения по соседству с нами, потому что мы так ходили вместе с бабушкой, когда она была жива, и тогда мне казалось, что и саму бабушку можно хоть ненамного воскресить через эти знакомые места и действия. Определение «воскресить» по отношению к могиле Звучит достаточно странно, но что есть, то есть. И тут я впервые обратила внимание на этот могильный участок. Краем глаза зацепила странное, неправильное, что ли. Остановилась, пошла обратно. Вот такое неправильное, только искоса, краешком, вскользь, и можно поймать. Так иногда идешь в одиночестве в каком-то пустынном месте, уже вечером. Чувствуешь себя особенно уязвимо. И вдруг в очередной раз, полуобернувшись на непонятный шум, к своему облегчению видишь несколько девушек, вроде бы даже знакомых, что весело переговариваются, смеются и идут так бодро, ничего не страшась. Спокойно уже отворачиваешься, шагаешь не так широко, но тебя никто не обгоняет. И в разговоре за спиной нельзя уловить ни одного внятного слова. И куда эти вроде бы знакомые девушки идут? И откуда они вообще появились в этом-то пустынном месте? и уже ускоряешь шаг, боясь еще раз оглянуться, и сосредоточен на дороге перед собой, так что не сразу понимаешь, что давным-давно никаких голосов за спиной не слышно. И вот теперь тишина как раз правильная, и ожидаемая, и безопасная. На этом у ближайших участках нет ни одного свежего захоронения. Каждая последняя дата, выбитая на могильном памятнике, двадцати-тридцатилетней давности. Имена самые обыкновенные, ничем не примечательные. И, как вы понимаете, раньше так и было. Обыкновенно, как у всех. А вот теперь стало неправильно, потому что необычно. При бабушке такого не было. Последняя дата захоронения на этом участке показывала 1985 год, то есть успела смениться уже почти пара поколений. Мне сразу вспомнилась история с Макошкиными, бабушкиными деревенскими знакомцами но там присутствовало захоронение деда, совсем, считай, свежее. Да и дед этот якобы слыл колдуном, так что были вполне объяснимые причины, чтобы могилу обсыпали маковыми семенами и чем там еще. А тут прошло довольно много лет. Уже выросли люди, которые покойную, лежащую под гробовой плитой, никогда живой не видели. Однако на этой могиле появлялся аккуратный и очень заметный круг из соли. Крупный такой, какой обычно употребляют для консервирования, Тут даже какая-то ирония. Приготовление маринадов. Это было настолько странное украшение для могилы, мной никогда до этого вот прямо так в реальности, ни по рассказам не виденное, что я подошла к оградке и пригляделась. Это совершенно точно был солевой круг. Не из белых камней, как можно было бы предположить, а из обыкновенной соли. Ее очень хорошо было видно, потому что раньше тут старательно выпалывали всю растительность, живых цветов не сажали, Даже травку не щадили. Она была очень редкая, робкая, та, что сумела пробиться и выжить. Та, что лежала под могильной плитой, родилась в 1891 году. И что, по сути, за все эти годы могло сохраниться, кроме памяти от этой умершей так уже много лет назад почтенной старушки с хорошим именем Надежда? Правда, на выцветшем фото губы ее недовольно поджаты, и смотрит она неодобрительно. Но это же всего лишь фотография, причем выбранная скорбящими родственниками, и они же поставили отдельный памятник усопшей Надежде. А ведь таким образом кругом соли, семян, мака, льна замыкали жилище или вот могилы отходящего покойника. Не мог мертвец не покинуть свою домовину, не проникнуть в дом к оставшимся на этом свете родственникам, пока не сосчитает все до одной крупинки, не переберет все до единого семена? до того, как наступит спасительный рассветный час. Даже не сам покойник, чья душа уже отправилась туда, куда ей предписано, а злой нечистый дух, сумевший завладеть обликом умершего. Тут уж мне и состояние калитки на участке показалось странным. При хорошем, аккуратном и целом заборчике железная калитка снизу и немного сбоку была погнута, деформирована, будто бы ее не могли сразу открыть, дергали так, что некоторые прутья отошли от основания, причем не сверху, как можно было бы ожидать, если мешал, например, слежавшийся снег или слой глины, и кто-то пытался войти через оградку к могилам, а именно внизу, не снаружи, не со стороны тропинки, не со стороны пришедшего на кладбище, а изнутри, словно кто-то застрял там, на участке, и с силой лупил ногами по калитке. Так странно. Ведь всегда можно обратиться к работникам кладбища, Они обязательно помогут, расчистят, откроют безо всякого вредительства и вандализма. Я встретилась взглядом с похороненной много десятилетий назад надеждой и непроизвольно отступила на шаг от оградки. Вроде бы адекватный человек в своем уме. зная, что это всего лишь фотография на каменной плите, всего лишь огороженный участок земли, что никого рядом нет, кто бы мог каким-то образом оценить твои действия. И вместе с этим очень вежливо и очень внятно, хотя и очень тихо, Говоришь в никуда. Простите, что побеспокоила. И понимаешь, что все сделала правильно. С соседями надо поддерживать хорошие отношения. В неспокойные времена обычно нужно остановиться, обернуться назад, чтобы увидеть, в каком месте накосячили, на что нужно опереться, что было хорошего, а что перестать тащить с собой тяжелым, замедляющим грузом. Но некоторые настолько погружаются в эту остановку и созерцание, что перестают видеть настоящее, не говоря о будущем, и видят позади либо одно только прекрасное и, конечно, безвозвратно потерянное, либо один мрак и ужас. Эти, конечно, тащатся дальше. Чрезмерное всегда нарушает баланс, будь то горе или, как ни странно, радость. И тогда из прошлого начинают лезть чудовища. Они возвращаются, раз уж их позвали. Они всегда именно чудовища, даже если кажется обратное. Мучитель врывается из прошлого, уже давно похороненного, в настоящую реальность и продолжает свое гнусное дело. Будто бы любимый и любящий, безвозвратно потерянный, тоже здесь, но теперь он тянет туда, куда нет дороги, отравляет настоящее, в котором его нет и уже никогда не будет, и предлагает единственное решение — уйти вместе с ним в небытие. Но ни того, ни другого на самом деле нет. На их место с большим удовольствием приходит нечисть, для которой достаточно приоткрытой двери было бы приглашение, как говаривал деревенский дедушка одного моего знакомого. Если он врал, то и я вру. А ведь желающих по своей воле сунуться куда не следует, открыть то, что не ими было закрыто и не для них приоткрыто, таких порядочно. И не думают, что своими действиями, зачастую движимые только глупым любопытством, причиняют беды совершенно посторонним живым людям. Находят не родную могилку, даже не обязательно заброшенную, тревожат не своего покойника. А расхлебывать последствия в итоге приходится не им, а родне этого самого потревоженного, вызванного с того света. И приходит давно усопший, а точнее что-то им прикидывающееся, к оставшимся любимым, садится в ногах кровати и жалостливо так вздыхает. Бедняжечка ты моя, тяжко тебе, да и мне без тебя грустно. «Приходи, приходи ко мне совсем. Помнишь, как нам вместе хорошо было?» Или сочувственно и неодобрительно покачает головой. «Да что же ты с жизнью-то своей без меня творишь? Вот уж тебе лучше быть со мной рядом, под присмотром». И есть попросит. «А как можно дорогому человеку отказать?» И забирает с собой. И с поданной едой огрызает здоровье и жизнь. Сожрет кого-то живого. А оставшийся на этом свете родственник по привычке верит, соглашается, подчиняется. И нет никого рядом, кто бы убедил, что лучше пусть живой мается, да все равно вперед пихается. Потому и ходили после выноса тела по всему дому, по двору, по хозяйственным постройкам, приговаривая «свое с собой забирай, а наши нам оставляй». А страшнее всего, когда со дня смерти родного покойника проходит уже много времени, Боль поутихла, острая скорбь сменилась смирением, уже привыкли жить без него, может, даже и прожили гораздо больше времени без него, чем с ним. А он вдруг приходит, словно расставание с ним произошло вот только вчера и не было всех этих лет, и включается в текущую жизнь, как полноправное действующее лицо. Но тот, кто приходит под видом усопшего, пусть даже замечательного при жизни человека, хочет существовать не просто так, а именно за счет живущих, близких и родственников. Он не пощадит никого и с каждым разом будет требовать все больше и больше, пока у его жертвы не останется ничего, что она могла бы отдать, кроме своей жизни. А жертвы принимают свою участь молча, с покорностью, никому не рассказывая. Даже те, кому визиты покойника не радость долгожданной встречи, а тяжкий груз невыносимого возвращения. Он опять пришел меня мучить. Я десять лет в спокойствии жила, даже болячки ушли, врачи удивлялись. Первое время просыпалась с радостью, что не услышу его, не увижу, не почувствую. Забыла, выкинула из головы. А тут сижу вечером, перебираю вязание свое и спиной чувствую. Он здесь. Я научилась распознавать, когда он в каком настроении. Когда не в духе, чтобы сразу собраться, уклониться, чтобы если ударить, то хотя бы не по голове. И точно. По коридорчику прошел, я об этажерку спотыкнулся. Такая узорчатая у меня стоит, от мамы досталась. Ну, никому никогда не мешала. А сейчас-то я одна так вообще. И слышу: матюгнулся зло, и как пнет этажерку, так что все с нее посыпалось. Я по привычке, а ведь столько лет прошло, нет уже, этой привычки ты не нужно, а сразу вспомнилась. Сжалась вся, скукожилась, прикрылась. Жду удара, а его нет. И не должно же быть. Он же умер, умер, а в коридорчике с этажерки все сброшено. И все. Стал ходить. Сначала только слышала, потом показываться стал. Квартиру-то я осветила, да мне посоветовали на могилку сходить, прибраться, прощения попросить. Я, конечно, никому не говорила прямо, рассказывала как про других, не про себя. Помянуть в церкви-то нельзя, не крещенный он. И кто до смерти допился, тот считай самоубийца тем более. — Поповская плесень у тебя в голове, — говорил. — А прощение его мне не нужно. Не хочу ничего, не хочу. Ну, я все равно пришла к нему на кладбище, давно не ходила. Там его сын от первого брака вроде следить должен был. Да вот я и не... Прихожу, а могила вся будто перебуромошена, будто копался там кто или что-то закапывал. Полита чем-то, не знаю чем. Уже засохла, не сейчас сделано. Вроде со стороны незаметно, если не приглядываться. Понятно, что не его сын такое натворил. Говорят, что это на кого-то другого порчу делали или свою болезнь на покойника сбрасывали, если тески. Но я же во все это не верю. Зачем он ко мне-то ходит? Почему не к тем, кто вандальничал? Все ж вернулось, все плохое. Теперь говорят, что с сосудами беда, раз синяки без причины появляются. Не стану же я говорить, что куда он ударит, там и появляются. Опять бьет, как живым колотил. И не скажешь, причина покойник избил. У на него больше нет никакой. А ведь женщина эта была не такая уж старая. Соседка бабушкина по больничной палате. Я тогда пришла бабушку навещать. Она с почками своими загремела в больницу и случайно подслушала разговор. Бабушка тогда сказала. Не обращай внимания, она, конечно, не буйная, но с головой явно и не лады. Жаль, милая женщина. Тогда бабушку домой выписали, выздоровевшую, а ту соседку в морку везли. В прошлую субботу я пришла проведать бабушкин участок и немного замешкалась, буквально на самом подходе к родным могилкам, из-за смутного осознания, что-то и не так. Я не была здесь с весны, когда еще толком не сошел снег, и все казалось одинаково серо-бурым, унылым и слякотным. Из-за мелкого моросящего снега дождя я практически не высовывала нос из-под капюшона, не глядя по сторонам добежала до наших, символически прибралась и сбежала. А сейчас... В ясный августовский день, без всякой спешки и с хорошим настроением, я затормозила из-за ощущения, что случайно свернула не на ту тропинку, пропустила поворот или еще что-то в этом роде. Судорожно отступила пару шагов. Еще немного. Нашарила глазами Козловых. Вон и малавины виднеются. Что же тогда меня смутило? Я еще раз огляделась и поняла. Тот самый участок с надеждой 1891 года рождения — и кругом соли. Показалось даже, что их больше не существует в природе, ведь теперь ни могильной плиты, ни тем более солевого круга было не разглядеть, забуйно на разросшей серии и вылезающей через прутья оградки, да так плотно, что калитку невозможно не только открыть, но и разглядеть без подручных средств типа секатора. Едва участка справа и слева от надежды с кругом тоже заросли, будто никто не навещал их уже несколько лет. Неприятное ощущение возникающая всякий раз, когда сталкиваешься с запустением совсем недавно людных и оживленных мест, и особенно это понимаешь на кладбище. За мертвыми больше некому ухаживать, их больше некому вспоминать, потому что те, кто хранил воспоминания, теперь точно так же мертвы. Некому больше спасаться от зловредного покойника кругом из соли. Но не потому, что опасность миновала, но потому, что физически никого не стало. И я бы в этот день только вздохнула сочувственно обренности жизни и прошла мимо, поскольку обсуждать, по большому счету мне этот факт особо не с кем. Да вот только с бабушкиным участком что-то неладно. Почему-то оказалась деформированной калитка, будто бы кто-то с такой силой пинал ногами прутья, что они аж выгнулись наружу, потому что пинал этот кто-то изнутри. Я, конечно, обращусь к работникам кладбища, чтобы все починили но следует ли мне в следующий свой приход принести соль? Что-то не хочется встречаться с бабушкой и дедушкой до того, как бабушкин участок станет и моим тоже. Неладно что-то в этом кладбищенском товариществе. Соседи по кладбищу слишком много себе позволяют».